Колька не боялся быть избитым. Он боялся потерять в драке свои новые очки. Оправа была из заграничного пластика, дужки очков с пружинками. В СССР таких не делали. Кому охота ходить в уродливых квадратных очках, закрывающих почти всё лицо? Вот и Колька не хотел. Ему эти очки всего месяц назад подарил его дед, капитан дальнего плавания, А до этого Колька бегал в позорных старых очках, перемотанных синей изолентой. Как же он их ненавидел. Только другие варианты, которые ему предлагала мама в магазине оптики, были ещё ужаснее. Северный климат города Новопетровск, где он имел несчастье родиться, сурово относился к Колькиному здоровью. Мальчик всё детство страдал от простуды и никогда не расставался с носовым платком. Сопли текли постоянно. Родители переехали в этот маленький город из-за него. Здешний климат был намного мягче. Поначалу он был так счастлив. Он надеялся начать жизнь с чистого листа. Но когда Анька обозвала его соплёй, Колька понял, что всё. Конец. Прозвище к нему снова вернулось. Они устроились во дворе на качелях. Сидений было всего три. Кольку усадили в центральное, а Олег и вовсе остался стоять, услужливо качая чекушину. «А что я должен был подумать?» – говорил Колька. «В Новопетровске такие порядки. Там всем новенькам отдаренные устраивали прописку. Я сменил школу после второго класса и пережил травлю. Там неважно, кто ты из какой улицы». «Первые несколько недель тебя будут проверять на вшивость, бить, устраивать засады, ябедничать. Бывало, что и болезнь насылали. Если выдержал всё нормально, то класс принимал к себе. Иначе можно запросто было стать чмо. А их все чморят. И одарённые, и непы». «Бедненький, ты прости меня, пожалуйста, за пощёчину и за то, что соплёй назвала», – пожалела его Анька. «Я честно не знала, что прозвище снова прилипнет». «Да чего уж», — сколько дёрнул плечом. «Видимо, это судьба». «Это верно. С прозвищами оно всегда так. Мне иногда кажется, что они, как живые существа, живут вместе с нами и сами выбирают своих носителей», — подтвердил Олег. «В странном городе ты жил? Разве у вас не было тех, кто следил за порядком? Не было пионеров?» — удивлялся Лёха. «Были пионеры. И очень много» но они, как правило, были ничем не лучше. Так же дрались, помыкали непами и чморили всех, кто не соглашался с общими правилами. У нас там вообще улицы не дружили. Все держались за банды. Если банда сильная, тогда тебя никто не тронет. Ходи по улице спокойно. А ещё нужно было платить своей банде дань. Деньгами, услугами или ещё чем. А, да, и пионерам тоже надо было платить. А им в таком случае за что? как за что не понял лёшкины слова очкарик за защиту же пока не стал пионером платишь за защиту «А от чего защита то изумился лёха так от пионеров а у вас разве не так одноклассники из 4 б недоуменно переглянулись платить пионерам за то чтобы они никого не обижали да такое никому и в голову прийти не могло пионеры всегда были правильными даже порой чересчур Мозги промыть, заставить что-нибудь сделать — это они, конечно, умели. Но вообще-то для такого они и организовывались. Пионеры должны людям помогать. Всем без исключения. Металлолом собирать, газеты старые, навещать одиноких стариков. Иногда решать вопросы с чрезмерно расплодившимися чудовищами, оказывая помощь улицам. Ведь они все были с улиц. Они жили все вместе. Тут по-другому нельзя. А так, паразитировать на других, вымогать деньги, да такой даже Заводская себе не позволяла. Хотя там в последнее время много приезжих. всякие приезжают, не такие как все. Но и там приходи в любой двор, играй, никто плохого слова не скажет. Нет, у нас тут всё по-другому. Пионер всем детям пример. Видимо, ваши пионеры плохой пример другим подавали, объяснил Лёха. «Да, но ведь вы не пионеры», — возразил Колька. «Нас в конце четвёртой четверти принимать будут, и то сейчас строго по желанию. Хочешь — иди, а хочешь — не иди. Мне, например, и так ответственности хватает. Олежке вот, наверное, будет интересно». «Да, любопытно будет поучаствовать», — Бармин задумчиво почесал затылок. «В Доме пионеров обещали компьютерный класс организовать». «Впрочем, мы отошли от темы. Коля, ты видел то же, что и мы. Ты правильно отреагировал на угрозу. Я бы хотел знать, а, а разве это не вы мне проверку устроили?» – удивился очкарик. «Я думал, что это вы нагнали морок, чтобы испытать мою храбрость. В Новопетровске такое часто делали. Я новенький и сразу подумал, что если оборву его, то смогу завоевать ваше уважение. Вы поблагодарили меня на перемене». «А на уроке рисования я увидел, как вы подставили своего товарища, и поэтому решил убежать». «Кстати, по поводу подставленного товарища. Вон, Пыня плетётся». «Надеюсь, классная руководительница не отвела его к директору», — вздохнула Чекушина. Пыня шлёпал домой, низко опустив голову. Вид у него был самый несчастный. «Пыня, иди к нам!» — замахали ему одноклассники. «Ой, Пынечка, прости, прости меня такую-сякую», — Анька спрыгнула с качеля и зашарила в своём портфеле. «Вот, это тебе. Ты настоящий герой и воин улицы. Не то, что другие, некоторые». Она протянула Пыне леденец, красного петушка на палочке. От такой неожиданности тот даже попятился. «Возьми мой фан для героя. Ты заслужил». «А нам?» — возмутился Лёха. «Вам?» — обожгла его взглядом Анька. «Сказала бы я, чего вам?» Она приобняла растерявшегося Пыню и звонко чмокнула его в щёку. А потом торжественно вручила свой фант. Пыня покраснел. «А ну!» — зыркнула с угрозой в голосе в сторону качелей Анька. Её поняли мгновенно, и Олег с Лёхой дружно начали поддакивать. «Да, да, Пыня молодец. Герой. Настоящий воин Суворова. Не подвёл товарищей. Честь тебе и хвала. Уважуха тебе. От всех нас и от девочек». Последние слова были сказаны с некоторой издёвкой. Анька поняла и нахмурилась, а Пыня совершенно растаял. «Да ладно, обошлось. Только родителей в школу вызовут. Рогатку отдать пришлось», — сообщил он. «Если мой батя узнает, мне, наверное, торт купят или ещё чего», – задумчиво перебил Олег. «У тебя, папа, мастер спорта по стрельбе. Я помню, как он возмущался, что ты не умеешь стрелять из рогатки. А тут первый выстрел и в яблочко. Да ещё соседняя улица узнает, что Пыня парень не промах. Э, это здорово поднимет авторитет Суворова». «А действительно, мы же, получается, в выигрыше», – Лёха наморщил лоб. Поднять авторитет маленькой улице всегда полезно. «Ой, а вы всё про авторитет. Что с бедой делать будем?» – возмутилась Чекушина. «Так это не вы морок навели. Это действительно какое-то чудовище?» – встрял в разговор Колька. «Да не морок это. При мороке иллюзия спадает, и всё. То, что мы видели, это полноценное титло. Предвестник с досадой попытался объяснить Олег. Титло?» – не понял Колька. «О, сейчас объясню. Дай свой альбом». Тоном уставшего человека потребовал бармин. Колька с готовностью покопался в своём портфеле и, достав альбом, продемонстрировал рисунок. «Видите, я рисовал совершенно другое. Горы и море. Я летом к бабушке езжу на море, а дедушка мой капитан. Я хотел ещё пароход нарисовать, но потом начался морок». «Не верь глазам своим». Олег забрал у него альбом с видом фокусника ещё раз показал всем картинку, попросив запомнить рисунок и торжественно произнёс. «Я помню». Его указательный палец правой руки коснулся альбомного листа, и Колька, увидев, как изменился рисунок, в ужасе зажмурился. Пыня ушёл в защиту, Чекушина попятилась, а Лёха сплёнул и предложил сжечь рисунок. «Нечего такую пакость с собой таскать». «Придётся нам тогда у всех рисунки сжигать», — ухмыльнулся Олег. «Как вы все знаете, это титла, поэтому поясню для сопли». тут, то есть для Коля. Колька вздрогнул, а Олег тем временем продолжал. «Титла — это предзнаменование плохого события, которое очень скоро произойдёт или происходит в данный момент. В основе слова лежит древний символ, который раньше рисовали над буквами». Титло над буквой обозначало определенную цифру. В нашем случае титло похоже на проклятие. Однако само по себе вреда не несет. Если все оставить как есть и ничего не делать, титло может обрести полноценную форму. И тогда мы можем не уберечь себя от того нарисованного существа в окошке. Такого прежде никогда не было. Это что-то новенькое». «Титла появляются регулярно, но обычно понятно, что оно такое и откуда. Жаль, драгуна на улице нет. Может быть, он знает, что это за дрянь такая к нам проникнуть пытается», – пожаловался Лёха. «Вы с пыней воины, вам и ответ держать», – ответил Олег. «Надо всех одарённых опросить. Что другие видели? Может, в последнее время случилось что-то необычное? Нужна информация, улики». «По картинкам и жутким словам, произнесённым Артемьевой на первом уроке, мы ничего не поймём. Дети леса, Ха, нас явно пытаются напугать». «Напугать? Похоже на работу буки. Только всех букв мы ещё в детском саду перебили», — пробормотал Лёха. «Были и другие детские сады. Например, ромашка», — возразил Бармин. От его слов школьники разом поёжились. «Ты дурак?» – такие слова вслух произносить. «Уговор между улицами забыл?» – разозлилась Чекушина. «А, «А что за ромаш?» – поинтересовался ничего не понимающий Колька. «Заткнись, сопля!» – хором ответили ему все и переглянулись. Колька испуганно заморгал. Лёха не выдержал первым. «Извини, Коль, у нас не принято обсуждать один детский сад. Сгорел он давно. Сгорел. Тебе лучше не знать о нём». Мысли, они, бывает, материализуются. Да, я понял, Колька согласно кивнул. Вы мне на всякий случай местные правила расскажите, а то ещё чего ляпну случайно. Кстати, а что у тебя за способность? Мы за разговорами забыли спросить. Ясно, что ты не из скользящих, а не из сквозь щели проникать умеет, текучие, как ртуть. А у тебя какая тогда, вспомнил Лёха? У меня я... это... «Умею», — замялся Колька. Чекушина засмеялась. «Ой, не скромничай, стесняется он. Я ж говорю, нашей улице счастье привалило. У нас теперь собственный открывашка появился». И она затанцевала вокруг качелей, пародируя ворону из мультфильма домовёнка Кузю». «Счастье! Нашей улице счастье привалило! Какое счастье!» Она пыталась заставить танцевать «Пыню». Тормошила, изображала цыганочку, и тот, не выдержав своего смущения, бросился от неё наутёк. Олег Леха и даже Колька дружно покатились со смеху. «Эх, сбежал кавалер», — похвалилась Анька и погрозила вслед убегающему Пыня. «Слышь, найду, убью». У Пыни аж пятки засверкали, что только добавило остальным веселья. «Открывашка? Прекрасно. И как это я сам не понял?» — хихикал, вытирая слёзы Олег. Лапухи мы! Вот чего!» — соглашался улыбавшийся Лёха. «Ребята, а что в этом такого-то? У нас это считалось слабой способностью». Колька переводил свой взгляд от одного к другому и искренне недоумевал. Лёха ободряюще хлопнул его по плечу и сказал... «Да не переживай ты так, не бойся. Открывашка в наших краях — редкий зверь. Мало у нас таких. Так что ты у нас приживёшься. Ты даже не представляешь, сколько от тебя может быть всякой пользы». Они сговорили встретиться вечером после того, как Пыня и Анька опросят других детей с улицы. Олег умотал к себе домой, предварительно наказав Лёхе проверить Колькины способности в действии. Да Лёхе и самому очень хотелось испытать. И для этого он пригласил Кольку к себе. Колька с любопытством изучил Лёшкину трёхкомнатную квартиру, обошёл каждую комнату, заглянул в ванную и в туалет. Нетерпеливый Лёха взмок от любопытства. «Ну же, где?» – спрашивал он каждые несколько минут. Колька отвечать не торопился. Его больше интересовала Лёшкина комната. Нечасто ему доводилось бывать в гостях у других ребят, и уж тем более у своих одноклассников. А ещё у нового товарища было много разных интересных игрушек. «Может, лучше поиграем?» – с надеждой в голосе предложил он и кивнул в сторону Лёшкиной комнаты. «Так мы вроде и сейчас играем, разве нет?» «Ну, я тебя очень прошу, найди мне в квартире двери!» Лёха, изнывая, переминался с ноги на ногу. «Эх, мне тебя особенно порадовать нечем. Дверь всего одна. Там, в прихожей, в кладовке. Только сомневаюсь, что там есть что-то интересное», — признался Колька. Лёха молодым вепрем кинулся в прихожую, осмотрел кладовку, ощупал стену и потребовал «Открывай!» «Лёх, я в Новопетровске жил в многоэтажном доме. Там двери повсюду, на каждом этаже есть, но они бракованные. Только пыли наглотаемся зря. Хорошие двери всегда на уровне земли или ниже». Храбрый воин Суворова после таких слов призадумался. Хорошая способность у этих открывашек. Полезная. Вот бы так каждый умел. Но раз сколько говорит, что там мусор, то, скорее всего, он прав». Грязь потом в квартиру нести, мама ругаться будет. Заставит веником подметать. С другой стороны, почему бы им в этом не убедиться лично? А может там что-то интересное? Лёха всегда мечтал иметь собственную тайную комнату или коридор в параллельный мир. Открывашки умели такое делать. Они находили скрытые двери и открывали их для всех желающих. А если надо, закрывали. Одарённые в его городе обожали Открывашек. «Это вам не чудовищ побеждать. Найти новый мир, где живут люди, и вынести оттуда игрушку или сладости. Это ли не счастье? Это ли не приключение?» Говорили, что в каком-то городе Открывашка нашёл проход к морю и вышел на песчаный тропический остров. А там круглый год, солнце, пляж, купайся до посинения и даже пальмы с кокосами. А вдруг это его шанс? И Колька найдёт такое место прямо у Лёхи в квартире. Да это какой праздник у детворы будет? Для всего Суорова праздник! Давай попробуем. Я спать теперь не смогу, если не узнаю, что там решился он. Колька в ответ демонстративно пожал плечами, одной рукой прикоснулся к стене, а другой взял Лёху за руку. Больше всего это место напоминало каменный коридор, построенный внутри панельной пятиэтажки. Слабый тусклый свет пробивался сквозь щели в плитах на потолке, отчего казалось, что коридор подсвечен. Колька двигался по коридору очень осторожно, переступал через строительный мусор и обломки кирпичей и шёпотом просил Лёху поднимать ноги повыше. Он оказался прав». Пыли тут действительно было много. Минут через пять они вывалились из стены на лестничную площадку соседнего подъезда. И всё разочарованно протянул Лёха. Он очень расстроился. «Увы», — Колька развёл руками. «Я же говорил». Он огляделся и добавил. «Кажется, это мой подъезд». «Ага, ты же из второго, значит, твой». «Тогда давай вернёмся к тебе. Заберу свой портфель, а то мне домой надо». «Лады, вечером жди нас у себя. В гости придём. Поговорим о деле», — кивнул ему Лёха. «Хорошо», — улыбнулся Колька. Лёха даже удивился. Чего это он так весь засветился от счастья? Ему всё стало понятно, когда вечером они дружной весёлой толпой пришли к новенькому в гости. Колькина мама, увидев сколько пришло гостей, буквально рассыпалась в благодарностях и всё хвалила, хвалила их, засмущав просто до глубины души. «Ах, сколько друзей пришло! Я так рада, так рада!» – восклицала она, прижимая руки к груди. «Да ещё и с девочкой!» Позади неё прятался красный как рак Колька и умолял маму уйти. Олег, Лёха, Пыня и Анька, не ожидав такого приёма, мялись в дверях и переглядывались. Причём Анька первая взглядом предлагала дать дёру, пока не поздно. Мама его явно куку, -ку. спасайтесь, бежим, яростно подмигивала она другим. «Как бежать-то? Пыня дверь закрывал. Она на замок захлопнулась, в панике моргал глазами Олег. «Эх, Пыня, я закопаю тебя в песочнице, подлый трус. Вытолкните его вперёд. Пожертвуем Пыней!» Пыня даже не успел сказать «здрасте», как вдруг внезапно сплотившийся за его спиной коллектив взял и отправил его на съедение в пасть чудовища. Кто-то так наподдал ему под зад коленом, что он по инерции сделал несколько шагов вперёд и даже умудрился вежливо поклониться. Колькина мама восторженно ахнула. «Мы сейчас, я мячик забыла, мы отойдём на минуточку», сыграла отвлекающий манёвр Чекушина, а Олег навалился на ручку двери и попытался её открыть. Дети, а вы будете пирожные с чаем? Я эклеров купила. Коля сказал, что друзья придут, и я купила вам целую коробку, сообщила Колькина мама. Паника разом стихла. При слове эклеры школьники из 4Б провели экстренное перемигивание и согласились на мирные переговоры. В Колькиной комнате было устроено чаепитие. На расписанном под хохлому столике в центре стояла открытая картонка, полная вкусных пирожных, а вокруг неё пять белоснежных чашек с горячим чаем. «Коля, предложи друзьям стульчики. Анечка, тебе нужна салфетка? Я сейчас повидло яблочное принесу, печенье. Или вы конфеты будете?» «Да, это Колин дедушка. Борода и усы у него настоящие. Честно-честно». Колина мама носилась вокруг них, словно вихрь. Её было не унять. Четвёртый Б с независимым видом изучал обстановку в комнате, бросая жадные, голодные взгляды в сторону эклеров. Они тосковали и не решались начать чаепитие без официального разрешения. Лёха помог Коле принести стульчики. Они были тоже расписаны под хохлому и оказались для четвероклассников низковаты. Пока они за ними ходили, Олег с любопытством осмотрел Колькину личную библиотеку. Нашёл несколько интересных книжек и полностью дистанцировался от внешнего мира. Анька и Пыня тем временем разглядывали фотографии в рамочке, висевшие на стене. На фотографиях были пляжи, пальмы, белоснежный красавец-пароход, а самый крупный строго смотрел на ребят, седой пожилой мужчина с пышными закрученными вверх усами и бородой. «Мам, ну уйди уже, ко мне друзья пришли, не к тебе!» – стонал Коля. Ему было крайне неудобно перед гостями излишнее внимание матери. «Ну, я вам только ещё варенье крыжового положу, и всё. Оно с грецкими орешками. Вы такое пробовали?» — упиралась мама. Лёха почесал затылок, посмотрел на ломившийся от сладостей стол и пришёл к выводу, что пора применить приём специально для надоедливых взрослых. Он подошёл к Оленой маме сзади и, достав из кармана-коробочку с игрой пятнашки, начал играть, тихо приговаривая. «Двадцатый магазин, выбросили криптишин. Пятнадцатый магазин, только кофе один. Десятый магазин, выбросили сатин. Пятый магазин, в очереди постоим». Заговор был верный и очень древний. Им, наверное, ещё Лёшкины родители пользовались. На Колькину маму подействовало моментально. Она на несколько секунд оцепенела, потом пришла в себя, с удивлением оглядела ребят и сообщила, что ей срочно нужно в магазин. Колька вытрясил глаза. Такого способа усмирить маму без помощи папы он ещё и не видывал. Мама испарилась за пять минут. «Фантастика! Да что ещё эти местные умеют?» «Между прочим, без согласования с пионерами применение пятнашек строго запрещено», – строго заявила Чекушина. На я обеднячаешь?» – спросил Лёха и угрожающе шмыгнул носом. «Договоримся», – Анька состроила ему рожицу. «Ребят, пожалуйста, не ссорьтесь, лучше ешьте пирожное», – испугался намечающегося конфликта Коля. За чаем с пирожными разговор пошёл веселее. Олега отогнали от книжного шкафа и заставили сидеть вместе со всеми. «Я, наверное, первый начну», — предложил Лёха. «Угу, ням-ням», -ня", — согласились с ним. «Итак», — объявил Лёха, — «я и Пыня обошли пионеров и заглянули к воинам с улицы Спортивной. Пообщались. Как и предполагал Олег, Другие улицы не видели титла, а если и видели, то совершенно не помнят об этом. Пионеры передают пламенный привет. Они тоже все уроки икали от страха и отгоняли титла как могли. Пионеры очень рады, что у нас появился свой открывашка, но при этом просили проверить нашего новичка». «Как это проверить?» – испугался Колька. «Да не бойся ты!» – успокаивающе махнул рукой Бармин. «Они всё правильно говорят. Надо убедиться в твоей невиновности. Ты на улице новенький, и титла появилась в одно время с тобой. Плюс ты двери открываешь. Значит, случайно мог открыть такую, где пряталось чудовище. Случаи бывали». «Я... я всего четыре открыл. Я толком и не пытался. Переезжали ведь с суматоха. Мне было не до дверей». «Да никто тебя ни в чём не обвиняет», — сообщил Лёха. «Пока что». Многозначительно добавил Бармин. Колька после этих слов задумался и почесал затылок. «У меня всё», — Лёха развёл руками. «Ага, спасибо. В свою очередь я пообщался с умными людьми на Чкалово, кинул весточку на пионерскую и заводскую. В других школах всё хорошо. Значит, искать нужно на Суворова», — поведал Олег и передал слово Чекушиной. Она вздохнула, нехотя отложила недоеденный эклер и начала рассказывать. «В нашем детском саду сказка тихий час был испорчен. Дети ревели и не хотели спать. На занятиях лепки лепили деревья, домик и множество чёрных фигурок. Воспитательницы они говорили хором. Это дети леса, а в домике их отец». «Ясное дело, воспитательница ничего не помнит, как и дети не с нашей улицы. А вот мои маленькие братишки обо всём мне рассказали и всё спрашивали, когда мы пойдём на праздник». «Так, фигура чёрного человека в окне начинает потихоньку обретать ясность», — загадочно протянул Олег и спросил. «А девочка просила?» «А как же?» — Анька пожала плечами. «Девочки с Суворова очень недовольны воинами, охраняющими покой улицы. Все они во главе с Танькой Рогожиной так и говорят. Пыня лопух, Лёха тупой, и если бы тут сейчас был драгун, такого бы позора никогда не случилось». «Так и сказали. Кажется, ты преувеличиваешь», — надулся Лёха. «Таня бы так никогда не сказала. Сам у неё и спроси. Мля», — дерзко показала язык Чекушина. «Вот и спрошу, врунь я. Врунь я на горшке колдунья». Что сказал? Ты мне тут свои приёмчики, детсадовские, брось! Орден манной каши давно в унитаз слили. Кончилось ваше время!» В один миг психанула Чекушина. Они оба повскакивали со своих мест, едва не уронив столик. Столовые приборы жалобно зазвенели. Колька и Олег не удержались, и их стульчики опрокинуло неведомой силой, и они кубарем покатились по полу». Не растерялся только один Пыня. Он грудью навалился на стол, пытаясь спасти пирожное». «Никогда оно не кончится, никогда! Ты не была в нашем детском саду, ты ничего не знаешь!» «Ой, куда уж нам деревенским супротив городских-то? Мы ж деревня неумытая, нас папы с мамами не обхаживали, сопельки не вытирали, игрушечками не ублажали...» «Забери свои слова обратно!» – требовал красный от гнева воин. «Сначала свои забери!» Лёха и Анька кружили вокруг стола, словно дуэлянты перед решающей схваткой. У Кольки сами собой на голове зашевелились волосы. Слышались электрические трески, щелчки. В воздухе запахло озоном. «Хватит, хватит!» – взвыл Олег, держась за голову. Во время падения он ушибся о край письменного стола. «Вы всю квартиру сейчас разнесёте. Хватит ссориться по пустякам. Заклинаю вас именем!» Дуэлянты мгновенно опомнились и тут же прекратили испепелять друг друга гневными взглядами. Напряжение спало. Пыня облегчённо выдохнул и прекратил защищать столик. Вздохнув, с видом монашки, Анька первой протянула Лёхе мизинчик. «Мирись-мирись, никогда не дерись». «Если будешь драться, я буду кусаться», — пообещал Лёха, протягивая свой, и они помирились на мизинчиках. «Ну вот и хорошо», — примирительным тоном подвёл итоги Олег. «Давайте съедим по эклерчику и продолжим». Некоторое время снова царило молчание. Дети сосредоточенно ели. Нельзя было покидать дом, не доев всё вкусное. Хозяева могут обидеться. «А сколько моей мамы не будет дома?» Посмотрев на настенные часы, вспомнил Колька. «Разве магазины ещё работают?» «Пятнашки дают гарантию где-то на час». «Она побегает по городу, вспоминая, зачем ей нужно в магазин, а потом решит, что просто ошиблась». «Средство верное», — чавкая отозвался Лёха. «Так уже скоро час будет. Значит, скоро придёт». пока её нет. Где находятся двери, которые ты открыл, Коля?» — спросил Олег. «Две тут, в моей квартире. Одна в гараже, когда от вас убегал. И одна в Лёшиной, перечислил с готовностью тот. Показывай», — потребовала Чекушина. Первая дверь оказалась в комнате родителей Коли. Она спряталась за платяным шкафом. Лёха первый сунул туда свой нос, и тут же чихая выскочил. «Да», — посмотрев следующий, разочарованно произнесла Анька. «А я думал, и там интересненько». Комната была очень пыльной. Там не было окон, только старые матрасы на полу. Серые, от скопившегося на них толстого слоя пыли. Олег заглянул последним. Пощупал рукой матрас, перепачкался и, недовольно покачав головой, предложил идти к следующей двери. Следующая оказалась в ванной» сколько раздвинул настенную плитку руками и сообщил. «Это поинтереснее будет, тут старые вещи есть». Дети зашли в комнату. Она тоже не имела другого выхода, но тут на стенах были обои. Стояли две заправленные кровати и несколько ящиков с игрушками в самом углу. Анька присела возле игрушек, покопалась в хламе и, выудив пачку фотографий, Удивлённо захлопала глазами. «Дети! На фотографиях школьники! Только всё старое. Как странно!» «Я слышал о таких комнатах. Это храм забытых вещей. Сюда уходят умирать старые игрушки и брошенные вещи, когда про них все забывают», — припомнил Лёха. «Это кладбище», — задумчиво произнёс Олег. «Угу», — грустно подтвердил Пыня и предложил. «Может, возьмём какую игрушку на память?» «Нельзя! Нам нельзя нарушать их покой!» – тихим голосом отозвался Лёха. В полном смущении они вышли из ванной комнаты. Колька провёл рукой по стене, запирая дверь. Анька тихо вздохнула и сказала, что ей уже пора. Следом за ней домой засобирались и остальные. «Ну куда вы? Может, ещё чаю предлагал Коля?» «Не, сейчас мама твоя придёт. Не хотим, чтобы нас, как котят, затискали», — отказался Олег. «Хотя, может, Пыня?» Пыня не стал отвечать и только отрицательно покачал головой. Лёха уходил самым последним. На прощание он протянул Кольке маленького железного солдатика. «Дарю». «Ого, спасибо», — улыбнулся, принимая подарок Колька. «Войны улицы дарят их всем одарённым, как символ защиты. Они действительно защищают, только этот особенный. Он у меня с детского сада. С тех времён, когда все уважали наш ортен, рыцари манной каши менялись ими в знак особого расположения. И пусть Анька говорит, что хочет», – Лёха замялся и добавил. «Я решил подарить его тебе в знак дружбы. Ну или как. Друзья?» «Конечно, друзья!» – обрадовался Колька и ещё раз поблагодарил. «Спасибо!» Лёха махнул ему рукой на прощание и выбежал на лестничную площадку. Спускаясь по лестнице, он едва не столкнулся нос к носу с Колькиной мамой, но вовремя среагировал и слился с тенями возле почтовых ящиков. Прячась в тенях, он неожиданно вспомнил, Какое счастливое лицо было у Кольки, когда они пришли в гости. Он был им так рад и с какой тоской смотрел им вслед, когда они уходили. Выходит, у Коля совсем не было друзей. В каком же ужасном городе он родился. Колька впервые за долгие годы уснул счастливым, праведным сном. Перед тем, как лечь, он долго играл с железным солдатиком. Солдатик был простой, советский, в руках у него был автомат. Колька чувствовал, что от солдатика исходит некая сила. Словно далёкий троюродный брат приехал в гости, и они играют, Такой брат, который намного старше и сильнее, но при этом очень добрый и снисходительный. Колька не мог с ним расстаться. Он поставил возле своей кровати на стульчик, выключил свет, и в темноте ему казалось, будто бы солдатик светится. И свет от него такой мягкий, тёплый, убаюкивающий. Кольке приснился странный сон. Он увидел себя со стороны, спящим в кровати, и что из его школьного портфеля выбралась чёрная когтистая рука. Рука когтями заскребла по и поползла в сторону кровати, а потом... Из портфеля вылез тот самый чёрный человек, которого он нарисовал в своём альбоме. В другой раз Колька испугался бы такого сновидения, закричал бы, заплакал. Но в этот раз ему было не страшно. Он с любопытством наблюдал, как чёрный человек склоняется над ним спящим, как пытается до него дотянуться. И Колька вдруг стало Смешно. Он догадался, почему у чёрного ничего не получается. Сон мальчика охранял солдатик. Чёрный человек ничего не мог ему сделать. Солдатик сиял во тьме, и чёрный человек бесился в бессильной ярости. Свет не подпускал его близко, не давал причинить вред мальчику. Колька не выдержал и засмеялся. «Кто бы ты ни был, ты дурак. Обвели тебя, чёрный, вокруг пальца». Чёрный неожиданно оглянулся. Казалось, он услышал, как Колька смеётся над ним. Он оставил бесплодные попытки прикоснуться к спящему мальчику и, шагнув к окну, резко раздвинул шторы. Тут уже Кольке стало не до смеха. Черный человек протянул свои руки в сторону окон соседнего дома и исчез. А через секунду его силуэт мелькнул. Там, среди окон, Колька хотел помешать ему, он рванул следом, но только больно ударился лбом об стекло. В ушах у него зазвенело, тело закрутило, и он почувствовал, что куда-то летит».